Глава 6 Против всех. Я материализовался на огромной высоте, после чего началось падение. При этом ощущение было такое, словно не я лечу, а земля несётся навстречу. В реальном теле сердце пропустило несколько ударов. В таких ситуациях нельзя смотреть вниз, но я опустил взгляд. Подо мной виднелся плавающий в непроницаемом мгле островок суши. Приблизившись, я разглядел деревушку, сбоку от которой зияла чудовищная дыра с обугленными краями. С других сторон поселение окружал лес, края которого просто обрывались в великое ничто. Километров 10 на 15 оценил я площадь окаянной бреши. Непонятно зачем столько места для игр. Ведь вся зона, кроме провала, считалась мирной, мобов там не было. Вдруг проявились элементы интерфейса, шкалы жизни, маны и духа. Зачем он мне без навыков использования? а также полоска опыта, залитая наполовину. Ага, специально, чтобы первая же смерть не стала окончательной. Штрафы за гибель здесь напоминали механику бездны. Оглядевшись, я увидел остальных, почти 400 призванных в свободном падении. Прям десантирующийся батальон над зоной боевых действий. Парашюты нам заменила магия, у самой поверхности скорость упала, и я опустился на ноги. Местные жители наблюдали за нами с разинутыми ртами. Это я заметил незадолго до приземления, после чего оказался в толпе. Магическая посадка собрала призванных на покрытые рытвенными площади в притирку друг к другу. Стоящий спиной орк развернулся, дернув локтем, задел мой нос. Урон он мне не нанес, но было больно, и я вскрикнул. «Эй, аккуратнее!» Сквозь брызнувшие слезы я рассмотрел, что передо мной молодая орчиха. Ее глаза распахнулись, и девушка, выпитив нижнюю клыкастую челюсть, заорала, указывая на меня пальцем. «Угроза! скив здесь! Скиф здесь! Все сюда!» Раздались отовсюду крики. «Угроза!» Проклятый калека не дал ни шанса. Меня окружили и скрутили. Конечно, я сопротивлялся, но противопоставить им было абсолютно нечего. Мои удары не наносили урона, потому, схватив за руки и ноги, меня куда-то потащили. Похоже, рейд собрали не против босса первого уровня, а против угрозы. Редкое единодушие. «В провал, гаденыша!» Надо мной склонилось лицо Титана, над которым маячило. Хитсаль, Титан, призванный разрушитель первого уровня. Он охмыльнулся и указал на свое имя. Хотел знать мой ник, щенок? Обещаю, ты его запомнишь. Конечно, запомню. Не стал я спорить. После игр забегу к вам в гости, вы же не против? Хитсаль сплюнул и исчез в толпе. Я тут же о нем забыл, потому что голову занимали другие вопросы. Понятно, что сейчас смерти не избежать, но что дальше? Где точка возрождения? снимется ли после смерти проклятый калека, куда бежать после. Я долго не мог уснуть накануне, разрабатывая стратегию на игры, но сколько ни планируя, в жизни всегда что-то пойдет не так. Хотя, конечно, я ждал чего-то подобного, но не сразу, деревня же мирная зона. Думал, ударят в спину или ганкнут внутри провала. Меня тащили прочь из деревни, и кроме державших, я видел лишь вечно сумрачное небо без солнца и звезд. Что освещало локацию, осталось загадкой. Чей-то смачный плевок прилетел мне в лицо. буракожий орк Маркус, крепко державший мою правую руку, гоготнул. «Что, хвост поджал? Такой смелый был раньше, ага! А сейчас что, пацан, сдулся?» «Да он и не надувался», — ответила чародейка Юйлань. «Как думаешь, Маркус, может лучше все же скормить боссу? Сломаем печать его руками и забросим внутрь». «Не, чего мудрить, выкинем и баста. Сдохнет, как пить дать». «Уверена, что сработает». Тиса оказалась рядом. «Точно сдохнет?» «Точно», — благодушно ответил гном-майстер, чей дребезжащий голос сложно было перепутать. «Я как-то падал. Там дорожка вниз узкая. Я шел, а меня какая-то падла столкнула. Летишь долго и вроде бы медленно, но конец один при любой прокачке. Такое падение не пережить никому. Механика». Я не видел ювелира, но живо представил, как он поднял указательный палец. «А нельзя просто вынести его за пределы деревни и там кончить?» — спросил инфект. Барда я не видел, а жаль, попробовал бы сжечь взглядом. «Да нет, парень, ты совсем зеленый, что ли?» Ответил мейстер. «В первый день вся окаянная брешь — мирная зона. Вот провала осмелюсь заявить, совсем другое дело. Это, как у нас говорят, две большие разницы. А если умрешь, где появишься?» «Да что ж ты такой неугомонный?» Впрочем, вопросы инфекта были мне на руку. «Там же, где все мы закончим свой бренный путь, юноша, на кладбище». Но Скифу это не поможет. Вытащим под белой рученьки и скинем еще разочек. И все, конец угрозочки! Хе-хе-хе!» треснутый смех Йоси поддержали остальные. Судя по количеству голосов, процессия включала как минимум половину призванных. А может и всех. Вряд ли они потерпели бы, что кто-то начал качаться, пока остальные решают общую проблему. Слушая народ, я пытался разглядеть деревушку, но окруженный игроками ни черта не видел. Лишь раз над местным жителем промелькнул текст огден владелец таверны». Наконец, процессия остановилась. О том, что провал близок говорила и почерневшая, покрытая копотью земля, и запах гари, и жар, волнами, исходящий из пропасти. «Бросай! Бросай!» — начала скандировать толпа. Народ загомонил, но их оборвал рёв Кицаля. «Так, стоп! Заткнитесь!» Он дождался тишины и заговорил, обращаясь ко всем разом. «Из-за новых правил амнезии старый план не годится. Нам надо посовещаться». Титан-разрушитель и еще несколько лидеров-заговорщиков отошли в сторонку. Пока они обсуждали, что делать, оставшиеся обменивались впечатлениями, а ко мне протолкнулся Лоран, оборотень мессия. Сейчас он был в человеческом образе и напоминал самого себя из Реала. Ранее показавшийся мне дружелюбным, склонившись надо мной, он прошептал. «Хочу заранее извиниться, Скиф. Наши вчерашние соглашения отменяется Не могу пойти против всех. Без обид, лады? Ничего личного. Ты клёвый. После игр с удовольствием с тобой». «Эй, мессия!» Оборвал его тянущий слоги голос тролля. «Что ты там шепчешь с ним? В чём дело?» «Обсуждаем этические проблемы героизации предательства, Роман!» Ответил мессия, похлопал меня по плечу и отошёл, обращаясь к собеседнику. «Видел твою философский блиц-дискуссию сотни оппонентов одновременно. Ловко ты их размазал, мастерски». «Умеем, практикуем», — скромно ответил тролль-проклинатель. «Тогда скажи мне, как философ философу». Их голоса стали удаляться, растворившись в гвалте. «Тихо, эй!» — привлек всеобщее внимание двор Взбигнев, один из моих соседей на церемонии открытия. Гул постепенно утих, и жаки спросил. «Вы в курсе, что Скиф умеет летать? Улетит же после реша. Вы об этом подумали?» «Конечно!» — ответил знакомый голос со стороны. Кецаль пробился сквозь толпу, встал рядом со мной и обернулся ко всем. «Народ, в общем так, всё продумано ещё вчера, не надо волноваться. Все обилки скифа изучены, переживать стоит лишь из-за его умения летать. Неизвестно, сколько маны ему на это требуется и хватит ли её вообще, но лучше перестраховаться». «А его телепортация?» «Не поможет!» — крикнул инфект. «На первом уровне толку от неё нет, да и каст долгий!» Я скрижетнул зубами. «Конечно!» «Ну и гад, Малик, я тебе это припомню». «Хорошо», — удовлетворенно сказал Кецаль. «Угрозу сбросит группа Дестини». «С удовольствием», — перебил Кецаль отомный грудной голос. В поле зрения появилось лицо эльфийки, серебряного рейнджера Дестини. Она протиснулась ко мне, наклонилась и прошипела. «Тебе персональный привет от всего нашего клана, голодранец. Дети Кратоса всегда платят долги». От ее пощечины брызнули слезы, голова мотнулась. «А это от моих друзей Дефайлера и Тараниса. Помнишь таких?» Ещё удар и победная улыбка эльфийки. Дефайлер и Таранис? Я хорошо помнил обоих. Первый стал причиной короткой жизни Манки Рэнча под кинемой Второй записывал моё обращение к миру после разрушения портала в Вермиллионе. «Помню обоих!» – сплёвывая кровь, ответил я. «Но «Ну теперь запомни и тебя, Дестини, и твоё прекрасное личико». Рейнджер замахнулась в третий раз, но её руку перехватил гладиатор. «Достаточно!» — рявкнул Кецаль. «Он же не может ответить!» «А ты чего из себя благородного строишь?» — возмутилась дестини «На публику играешь? Тебе кое-что напомнить, Джошуа?» «Кончай базар!» — снова проревел Кецаль. У меня сложилось впечатление, что гладиатор не умеет говорить спокойно. «Десс, позже сведешь счеты. Сколько вас? Двадцать? Более чем достаточно. Остальные окружайте кладбище и ждите». «А вы куда?» — поинтересовалась Тисса. 40 человек идут со мной на первого босса. Откроем врата, получим свитки памяти и вернёмся. Это нужно, чтобы вспомнить станище обилки. Потом окружим кладбище и...» Он обратился к серебряному рейнджеру. «Сбросите скифа по сигналу, не раньше, а то улетит по всей окаянной и потом рыскать». Рэд Китсаля направился к спуску. Группа Дейстинни осталась со мной. Как я понял, это был заранее сколоченный альянс, состоявший из трёх детей и полутора десятков представителей союзных кланов. Мессия был из них. Остальные разбрелись по деревне или отправились к кладбищу. Минут десять прошло в полном молчании, нарушил которое крик Мессии. «Эй, Десс, смотри!» «Вот же ушлые!» — расхохоталась Дестини. «Всех в черный список, вырежем, когда избавимся от Скифа!» «Что там?» — поинтересовался Лофер Уркиш, державший меня за ногу. Человек-слон говорил мало, и даже вопрос задал лениво, словно ему было все равно. «Там человек 10 пробрались на второй уровень, сломали печати вошли внутрь», — ответила Дестини. «Договаривались же, что никакой прокачки до расправы с угрозой». «А кто?» «Ясно, кто. Берстан, Кара, хелфиш. Короче, предатели. Модус, странники и ещё какой-то сброд», — брезгливо ответила Эльфийка. «Позже с ними разберёмся». «О, группа Кицаля вышла. Мессия. Спроси, как они там?» Обратень вернулся минут через пять и доложил. «Всё нормально, они направляются на кладбище. Ждём сигнала». Обещанный сигнал увидел даже я. В воздух со свистом взлетела гномья ракета, разорвавшаяся фейерверком. «К провалу его, ребята!» — скомандовала дестини Подтащив к краю, меня начали раскачивать. «На счёт три! Раз, два, три!» На секунду я взлетел, а потом ухнул в пропасть.